Глава 33. Стенограмма экстренного совещания в центре управления экспедиции RS4. Лаборатория реактивного движения, Посадина, штат Калифорния, 10 марта 2049 года. JT. Я на ногах уже 48 часов. Просто чтобы вы знали. Докладывайте, что у вас. ЭМ. Глубинная космическая сеть подтверждает, что три спутника ксеносистем, находящиеся на ареостационарной орбите, продолжают посылать сигналы. Это также подтверждает американское телекоммуникационное управление. Установить прямую связь с ПМБ по-прежнему не удается. ЛС. Я остался не у дел. В настоящий момент ситуации занимаются в верхах. Американского посла в Пекине вызвали в министерство иностранных дел для разъяснения положения дел, и государственный секретарь в постоянном контакте со своим китайским коллегой. Представитель Китайского национального космического агентства не выходит со мной на связь. Ситуация взрывоопасная. Сожалею. Уэм. Если имел место полный отказ компьютерных систем, то астронавты поглощены этой проблемой и не имеют времени общаться с нами. Однако, если учесть, что приоритетом является связь с Землей, а по моим оценкам для устранения неполадок потребовалось бы не больше марсианских суток, Чтобы хотя бы кое-как наладить систему и отправить короткое сообщение, похоже, мы имеем дело с чем-то серьезным. JT. Насколько серьезным? OM. Речь может идти о катастрофическом выходе из строя жилых отсеков и гибели всех членов экипажа. PO. Я не представляю себе, как такое возможно. База имеет модульную структуру, вся система надежная, экипаж прошел подготовку. И High Rise 2 сообщает, что внешние модули выглядят неповрежденными джейти они сжигают больше горючего стараясь висеть в небе чем было бы потрачено за несколько лет эксплуатации станции т я у меня по прежнему ничего хотя марсоходы передвигались определенно передвигались на поверхности марса есть люди джейти ксена система ответили отказом на мое предложение лично приехать в голдхилл по правда джейти Мне ответили, что этот комплекс представляет собой коммерческую тайну. Однако до меня дошли слухи, что дело совсем в другом. Машина уже ждет внизу. Эл встречает меня на месте. Посмотрим, что нам скажут при личной встрече. Конец стенограммы. Что было потом, Фрэнк почти не помнил. Фэн открывает люк изолированной шлюзовой камеры, и Юнь, облаченная в скафандр леланда делает первые неуверенные шаги. Лицо у неё мертвенно-бледное и отёкшее, а глаза... В них лопнули все кровеносные сосуды. Рука у Фрэнка не просто сломана, а раздроблена, и Фену приходится разогревать шприц с морфием в самовоспламеняющейся банке, чтобы растопить кристаллы, после чего вколоть в кровяную систему содержимое, буквально кипящее, через уже залатанный рукав скафандра. Было больно. Очень больно. Крик Фрэнка умер по другую сторону от стекла шлема, после чего затих, погрузив его в мечтательную фугу. Боль, ну, наверное, она осталась, но Фрэнк больше ее не чувствовал. У него пересохло во рту, и еще были проблемы с тем, что Марс кружился, хотя этого, очевидно, не могло быть. Поморгав, Фрэнк снова огляделся вокруг. Марс определенно кружился медленно слева направо, затем в другую сторону огромными ледяными кругами. Его затащили на багги и привязали к раме, как и пленных членов экипажа М-2. Но только он лежал на боку и смотрел на проплывающий мимо марсианский пейзаж сверху вниз, словно он поднимался по скале, не имевшей конца. Вдруг до него дошло, что он травмирован, получил серьезное повреждение. Строительная площадка — место повышенной опасности. Однако в своей компании Фрэнк всегда требовал строжайшего соблюдения техники безопасности. Каждый рабочий знал свое дело, а те, кто небрежно обращался с компрессорами и тяжелым оборудованием, мгновенно получали расчет. Фрэнку приходилось видеть самое разное дерьмо. Раздробленные конечности, пробитые головы, вывернутые суставы, рваные раны. И вот теперь... Это произошло с ним самим. Ему по руке колотили молотком. Разумеется, она сломана. И теперь все зависело от того, сможет ли Фэн ее вылечить с помощью того, что имеется у него под рукой. Черт возьми, по крайней мере, можно надеяться на то, что Фэн не отправит его на тот свет. В отличие от Алисы, которая прикончила «Бог знает сколько человек», руководствуясь своими извращенными понятиями о том, кто должен жить, а кому нужно помочь умереть. Эти мысли заставили Фрэнка вспомнить всех. Зевса, огромного, покрытого татуировками, работавшего без устали. Марси, чей энтузиазм плавно перетекал в безрассудство. Деклана, язвительного, толкового, чопорного. Зеро, беззаветно преданного своему огороду, еще совсем ребенка. Кстати, о детях. Ди, он был нормальным. Из всех них он был единственным, кого Фрэнк отправил бы обратно на Землю, если бы на межпланетном корабле имелось всего одно свободное место. Вопиющая несправедливость. Доставить всех на Марс, заставить возвести базу, после чего одного за другим всех убить. Оставив одного брека Брэк. Сознавал ли он, во что ввязывается? Разумеется, сознавал. Он подписался на эту работу от начала и до конца, в том числе и на третий этап. А когда он умирал, истекая кровью на полу Центра управления связи, с его уст слетела угроза. «Ты никогда не увидишь своего сына». Впрочем, наверное, так оно и будет. Возможно, Фрэнк так и не вернется на Землю. Но посмотрите на то, что он сделал. Он построил базу, в которой можно жить, разрушил планы ксеносистем, сделал все возможное, чтобы помочь своим новым товарищам, спас некоторых из них. Неплохо для человека, отбывающего пожизненное заключение. Совсем неплохо. Фрэнк. Фрэнк резко очнулся. Он даже не заметил, как провалился в сон. Фэн прижимался к нему шлемом. баги прекратил движение, и в поле зрения Фрэнка стоял другой марсоход перед Аванпостом. «Нам нужно заменить тебе систему жизнеобеспечения, и я хочу проверить твои показания». Фрэнк сделал глубокий вдох, затем еще один. У него в голове начинало проясняться. «Со мной все в порядке. Подожди минуту». «Он уже преодолел такой путь. Он дойдет до конца». Внутри Аванпоста по-прежнему царил разгром. Это оскорбило Фрэнка. Джерри и двум пока что безымянным членам экипажа М-2 придется потрудиться, наводя здесь порядок. Нужно будет заменить или починить пропавшее оборудование, и хотелось надеяться, у оставшихся в живых хватит на это знаний и опыта, потому что до Земли по-прежнему очень далеко. По заключению Фэна, в ближайшем обозримом будущем смерть Фрэнку не грозила. Однако этим беспокойство врача не ограничивалось, и он собирался провести тщательный осмотр пациента уже в лазарете. До базы было еще два часа пути, и в то время как Люси, Айла, Юни и смогли выбраться из скафандров и почесать зудящие места, Фрэнк был лишен такой возможности. Возможно, ему и удалось бы вытащить руку из рукава, но засунуть ее обратно он точно не смог бы. Однако Фену удалось засунуть в открытую дверцу на спине медицинское оборудование и убедиться в том, что все показатели жизнедеятельности у Фрэнка стабильные, а также ввести новые препараты, обеспечивающие, чтобы так было и дальше. Заменив Фрэнку ранец системы жизнеобеспечения, Фен похлопал его по спине, после чего Фрэнка закрыл скафандр. Шевелить большим пальцем правой руки — это все, на что он был способен. Ему по-прежнему казалось, что это чье-то чужое тело, за которым он наблюдает со стороны. Снова подняв Фрэнка на багги, Фэн проверил пленников и привязал Фрэнка к раме. После чего двинулся вниз по Санта-Кларе, а Айла, сменившая Люси за рулем, поехала следом. Ровная поверхность русла реки оказалась приятным контрастом после пересеченных склонов вулкана. И поскольку ралли на марсоходах на этот раз не было, В аккумуляторах оставалось достаточной энергии, чтобы доехать до самой базы, а не полагаться на силу тяжести, чтобы преодолевать последний участок накатом. Последний поворот, и багги выехали из устья Санта-Клары, поднялись на вершину, и их взору предстала база, купающаяся в розовых лучах вечернего солнца, клонящегося к западу. Очнувшись от ступора, Фрэнк пошевелился, занимая более прямое положение хотя удобнее от этого ему не стало. Действие морфия заканчивалось. Фрэнк снова чувствовал свою руку, и это не доставляло ему удовольствия. Рука горела, словно кожу долго терли шкуркой. Вот оно. Это конец и в то же время начало чего-то нового. В долине Фрэнк снова получил возможность говорить и слышать. Обрывки беседы Люси и фена Нет, постой-ка, это был недосужий разговор. Фэн, Фэн, ответь мне, Фэн! База резко сместилась вправо, затем исчезла из вида. Снова появилась, но уже позади. Фрэнк, Фрэнк, ты меня слышишь? Фрэнк, с Фэном что-то не так. Встрепенувшись, Фрэнк понял, что Фэн заснул за рулем, и багги выписывает широкие круги. Борясь с хмутами, привязывающими его к раме, Фрэнк потянулся вперед и ткнул Фэна в плечо. Фэн повалился влево, держась на сиденье только за счет ремней безопасности. Его руки безвольно упали с рукоятки управления. Он не спал. Он потерял сознание. Стиснув зубы, Фрэнк наморщил лоб. «Так, думай, думай!» Тут до него дошло, что вентилятор больше не гонит воздух ему в лицо. Одной рукой он открыл приборную панель на груди. Ничего. Никаких цифр. Погасший экран. Скафандр отключился сам собой. Если то же самое произошло со скафандром Фэна... Это не случайное совпадение. Определенно, совсем не случайное совпадение. У Фрэнка остался лишь тот воздух, который был в шлеме. Нет, еще меньше. Если система очистки также отказала... Он задохнется собственным углекислым газом быстрее, чем у него закончится кислород. Сколько времени у него есть? Минута? Считанные секунды? А Фену еще хуже, потому что он уже отключился, он уже задыхается, как в самом ближайшем времени начнет задыхаться и Фрэнк. Багги замедлил ход и совсем остановился. Так, прекрати дышать. Отвяжись, освободив хомуты. Спустись на землю и заведи Багги. Постарайся не обращать внимания на стучащую в висках кровь. Фрэнк чувствовал, как напряглись легкие, требуя от него сделать вдох. Всего один. Ослабив хомут, Фрэнк освободился и перебрался по ажурной раме за органы управления. Ему потребовалось две попытки. Наконец Багги тронулся в ту сторону, откуда приехал. «Где остальные?» «Достаточно близко, чтобы прийти на помощь». рукой Фрэнк ткнул в пряжку ремней безопасности. Раз, другой, но та просто не открывалась. Поменяв руки, Фрэнк справился с первого раза, но при этом не удержал равновесие и упал на раму, выдавливая из легких остатки воздуха. «Твою мать!» Ему пришлось сделать вдох, и как только он сделал один, ему потребовался второй. Фрэнк понимал, что если он сделает и его, то заснет и не проснется. Одной рукой усадив Фэна прямо, он стащил его за собой с багги. Они неуклюже упали на землю, распластавшись на усеянном камнями песке. Больше Фрэнк ничего не мог поделать. Это была не боль, которую можно перетерпеть. Не усилие, которое можно совершить. Все его существо отчаянно жаждало кислорода, отключаясь от его нехватки. Перед глазами у него все посерело. Он был на грани потери сознания. С огромным трудом поднявшись на четвереньки, Фрэнк вцепился в заднюю часть скафандра Фэна. Его пальцы нащупали крышку, закрывающую углубление, и потянули ее. Где-то в углублении есть кнопка полного сброса и перезапуска. Фрэнк уже пользовался ею, когда пытался вернуть к жизни Марси давным-давно, во время самой первой поездки. Это было все, что он помнил. Ни расположение кнопок, ни того, левую или правую ему нужно нажать. Ему бы подсказал цвет кнопок, одна была красная, другая зеленая, но он уже потерял способность видеть и все глубже проваливался в бездонный черный колодец. Да, он задыхался. Да, воздух входил и выходил из него. Ничего хорошего в этом нет. Фрэнк хлопнул ладонью. Он лежал ничком на земле, с кончика носа свисала капелька пота. Но он дышал. Ему в лицо дул свежий воздух, от которого дрожали капельки пота. У него болело горло. Нет, у него болело абсолютно все. Медленно повернув голову, Фрэнк стиснул губами трубку с водой. Пусто. Проклятие. «Фрэнк!» Кто-то присел на корточках рядом с ним, склонившись так, чтобы заглянуть ему в лицо. «Да? Ты как? Айла? Ты спас Фена?» У него отключился скафандр. Когда они приблизились к базе, у них с Феном просто отключились скафандры. «Это хорошо. Те двое, СМ-2, мы не успели им помочь». Подсунув руку под панцирь, Фрэнк попытался приподняться. Заботливые руки тотчас же пришли ему на помощь, усадив спиной к колесу Багги. Здесь были Фен, Люси и Юнь. И Айла. У Фрэнка зарябило в глазах, и он заморгал. Они вернулись к устью Санта-Клары. «Черт возьми, что произошло?» — спросил Фрэнк. «Мы не знаем. Произошел какой-то сбой со скафандрами». «Какой-то сбой? Они отключились». Мы ничего не делали, и вдруг такое ощущение, будто кто-то выдернул шнур из розетки. Подбоченившись, Люси устремила взор вдаль на вершину, на базу. «На каком расстоянии от базы вы находились?» «Футов четыреста, пятьсот?» «То есть как раз в радиусе действия приемника скафандра, так?» «У моего он чуть меньше, но ты права». Фрэнк вспомнил, как в ту холодную темную ночь за ним охотился Брэк и спасло его только то, что он находился слишком далеко от базы, и имплантат у него в груди не смог связаться с ее автоматическими системами. Сначала отключился скафандр Фэна, через несколько секунд твой скафандр. У тех двоих с М2 скафандры такие же, как у тебя, и как только они связались с главным компьютером, они отключились. Подняв руку, Олюсе вытерла пыль со стекла шлема. «Извини, Фрэнк, похоже, ты был прав». «Так, ладно, очень хорошо. Мне нравится, что я прав. А или целый месяц стирать мое белье?» Я думала, даже не знаю, что я думала. По крайней мере, теперь мы знаем, в чем проблема. ксена система загрузили какую-то программу еще до того, как мы отключили тарелку. И эта программа должна была убить всех, кто возвращался с М2. Нужно как-нибудь ее обойти. Люси вопросительно посмотрела на Юнь. «Есть какие-нибудь предложения?» Воспользовавшись возможностью, Фрэнк проверил показатели своего скафандра. Похоже, все было в порядке. Пока что. За исключением того, что двое пленников, привязанных к баге были мертвы, а при приближении к базе главный компьютер отключит скафандр и убьет того, кто в нем находится. Жаль, что мы не можем связаться с Джерри. Впрочем, если бы мы и могли, он все равно связан. Что мы можем сделать? Скафандр Леланда был Велик юни и странно сидел на ней. У неё были короче руки, короче ноги, и даже несмотря на то, что на груди был жёсткий панцирь, голова находилась в шлеме где-то ниже. Выглядела она отвратительно, а голос её звучал так, будто она полоскала горло бритвенными лезвиями. Но голова у неё работала. А что, если с помощью планшета получить доступ к базовым функциям компьютера? Фэн протянул ей свой планшет, и Юнь принялась тыкать в экран. По выражению ее лица и частоте движений пальцев, почти сразу стало очевидно, что у нее проблемы. «Доступ я получила, но все мои запросы блокируются. Система оснащена вторым уровнем безопасности, и преодолеть его у меня не получается». Пока она продолжала свои попытки, Айла предложила. «Можно вернуться на аванпост, отключить передатчик и возвратиться сюда, рассчитывая на то, что на это хватит воздуха. Хотя на самом деле его может не хватить». «Нужно просто отключить передатчик», — сказал Фрэнк. «Только так мы сможем вернуться на базу и перезагрузить систему скафандров», — не обращая на него внимания, продолжала Айла. «Но его же можно отключить с панели управления», — сказал Фрэнк. «Потому что он работает в автоматическом режиме и сам собой подключается к сети» поэтому нам нужно придумать, как этого избежать. «Фрэнк, повтори, что ты сейчас сказал?» Перебив файлу, спросила Люси. «Я могу отключить свой передатчик». Открыв панель управления, Фрэнк прошелся по меню. «Видишь?» Он нажал на кнопку, и связь полностью прекратилась. Он снова нажал на кнопку, и связь восстановилась. «Но мы так не можем», — сказала Люси. «Не можете?» «В меню этой команды просто нет». Зачем она может быть нужна? Для того, чтобы помешать кому-либо постороннему испортить твой скафандр. Усевшись прямо, Фрэнк повернулся так, чтобы стала видна база. Она была завораживающе близко. Я так понимаю, до сих пор такой необходимости не возникало. Однако теперь без этого не обойтись. Чёрт возьми, неужели в ксеносистемах надеются, что это сойдёт им с рук? Они позаботились о том, чтобы мы никому ничего не смогли рассказать. Фрэнку отчаянно хотелось выпить. Подошла бы и простая вода. Пиво было бы лучше. Но теперь, по крайней мере, стало понятно, что делать, хотя до сих пор оставалось неясно, как. «Итак, какие провода мне перерезать?» «На самом деле все не так просто, Фрэнк», — сказал Июнь. «У тебя ничего не получится, Фрэнк», — добавил Фэн. «Это еще почему, черт побери?» «Потому что ты накачан морфием, у тебя сломана рука». И если с тобой там что-нибудь случится, мы не сможем прийти на помощь. Морфий уже давно выветрился. Поверь мне, если бы он выветрился, ты бы сейчас умолял меня ввести новую дозу. У тебя серьезная травма, Фрэнк. Не заставляй меня жалеть о том, что я вернул тебя к жизни. Фрэнк обвел взглядом остальных. Кто еще сможет это сделать? Вы девочки-мальчики или те ребята? Он указал на баги Мы не сможем, Фрэнк, а те ребята мертвы. «Похоже, из тех, кто еще стоит на ногах, я единственный, кто сможет настроить свой скафандр так, чтобы он меня не убил». Судя по всему, его слова никого не убедили. «Ну да, можно вернуться на аванпост, вручную сломать ваши передатчики так, что их, возможно, больше не удастся починить, и надеяться на то, что у нас хватит воздуха, чтобы решить эту проблему. А можно просто объяснить мне, что делать. Я смогу это сделать, и я это сделаю, после чего остальные войдут на базу». По-моему, так будет гораздо проще. «Юнь, объясни ему, что к чему», — нехотя проворчала Люси. Последовали возражения, но командир пресекла их. «Он взрослый человек и может сам решать, как себе навредить». «Его состояние неудовлетворительное», — вмешался Фэн. «Как врач я...» «Формально ты не можешь мне приказывать», — перебил его Фрэнк. «Мы с тобой даже работаем в разных компаниях». «Но ты ведь не работаешь все на системах. Больше не работаешь». «Скажем так, я вольно наемный. Просто дайте мне сделать то, что нужно. Я в полном порядке». «Черт из два!» Несмотря на это, Фэн умолк и отвернулся. К Фрэнку подошла Юнь, по-прежнему сжимая в руках бесполезный планшет. «Итак, что мне делать?» — спросил он. «Есть несколько способов. Беспроводной интерфейс установлен в Центре управления и связи, а приемы передатчики есть во всех модулях. «Можно было бы отключить их вручную, но тут всё зависит от того, найдёшь ли ты их. Это ты их устанавливал?» Этим занимался Деклан. Думаю, Ди ему помогал. «Если ты пропустишь хотя бы один, смертоносный сигнал всё равно будет передан в эфир. Самый надёжный способ — это отключить интерфейс через главный компьютер. Но у тебя нет к нему доступа». «Знаю». «А нельзя просто вырубить питание компьютера». Можно, но он запитан от устройства бесперебойного питания. Увидев недоуменное лицо Фрэнка, Юнь объяснила. Это отдельный аккумулятор. Придется ждать целый день, пока он разрядится. А нельзя отключить и аккумулятор. Опять же можно. Ты знаешь, где он? А ты знаешь? Он позади множества панелей, не предназначенных для того, чтобы их снимали. И если ты отключишь главный компьютер, то выйдут из строя также все связанные с ним автоматические системы. И мы столкнемся с риском того, что в промежуток времени между тем, как ты выключишь компьютер, и тем, как я снова его запущу, модули замерзнут, растения погибнут, и воздух на базе станет непригодным для дыхания. Так что это можно рассматривать как запасной план на самый крайний случай. Но я бы предпочла сначала кое-что другое. Но этот вариант сложный в техническом отношении. Если ты собираешься просить меня перепрограммировать компьютер, то ты обращаешься не к тому, к кому нужно. Включать и выключать рубильник я могу. А что касается всякого дерьма из Силиконовой долины... Нет уж, увольте. Может быть, ты дашь мне возможность объяснить, что тебе нужно будет сделать, и только потом примешь решение?» У Фрэнка ныла рука, отчего он стал раздражительным. Сделав глубокий вдох, он медленно выпустил воздух. «Он все сможет». «Просто постарайся объяснить попроще». Новый код был установлен совсем недавно и сразу же активирован, или установлен когда-то давно, но активирован совсем недавно. Компьютер периодически сохраняет резервную копию своего текущего состояния. Любая предыдущая версия отключит смертоносную команду, и тебе нужно только загрузить эту версию вместо текущей. Если тебе не удалось залезть в компьютер, почему ты думаешь, что я это смогу? потому что клавиатура в центре управления подключена напрямую к компьютеру и не использует беспроводной интерфейс. И ты сможешь обойти ту блокировку, в которую утыкаюсь я. Итак, тебе предстоит перезагрузить компьютер. Как будто я знаю, что это такое. Позволь мне сперва объяснить, — терпеливо повторил июнь. Извини. Ты прерываешь процесс загрузки и выходишь в режим установки основных параметров, Отсюда можно указать компьютеру, где искать операционную систему. Ты направляешь его по другому пути и продолжаешь оттуда. Проблема решена, по крайней мере, временно, практически без нарушения работы базовых программ обеспечения жизнедеятельности. Но программа-убийца по-прежнему останется в компьютере. Да, вот почему впоследствии мне придется повторить этот процесс и удалить ее навсегда. Юнь склонила голову набок Ну, Фрэнк, что ты думаешь? Ты справишься? Я... «Наверное. Но только тебе нужно будет подробно рассказать всё шаг за шагом. Вдруг я что-нибудь забуду. У меня же не будет возможности спросить у тебя. Я всё запишу». «На чём?» «От планшета никакого толка, ни бумаги, ни карандаша нет. На тебе, Фрэнк. Стой спокойно». Развернув Фрэнка лицом к себе, Юнь провела перчаткой по его частично запотевшему стеклу, очищая его после чего сунула руку в кармашек на поясе своего скафандра, скафандра леланда и достала маркер. Юни начала писать необходимые инструкции на прозрачном плексигласе по-английски в зеркальном отражении справа налево.